Пятое. Every pit Век Перикла, период наивысшего расцвета афинского полиса, был одновременно периодом накопления тех противоречий, которые обусловили в дальнейшем кризис и последующее разложение полисной системы. Рост рабовладельческой частной собственности приводил к экономическому ослаблению мелких производителей, не выдерживавших конкуренции рабского труда. Неизбежным становилось усиление государственной помощи малоимущим, в то время как зажиточные слои стремились уменьшить долю расходов, которую им приходилось при этом нести. В период подъема афинской демократии противоречие это смягчалось обилием доходов, которые государство извлекало из эксплуатации союзных общин и колоний, Но агрессивная внешняя политика Афин неизбежно вела к столкновению с другими полисами. Столкновение, наконец, произошло. Оно вылилось в Пелопонесскую войну 431-404 годы. Борьбу между Афинами и Спартой. В орбиту войны была вовлечена почти вся Греция. Вся Эллада, говорит современник и активный участник войны, афинский историк Фукидид, была потрясена, потому что повсюду происходили раздоры между партиями демократической и олигархической, причем представители первой призывали афинянин, представители второй — лаки-демонян. Однако война лишь обнажила и обострила противоречия, которые нарастали уже в период расцвета афинской демократии и знаменовали наступающий распад полиса.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 закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 119. Идеологическим отражением роста частной рабовладельческой собственности и вызванного им распада полисных связей был острый кризис всего греческого мира миросозерцания, наметившийся в середине V века и достигший апогея в период Пелопонесской войны. Этот кризис нашел Теоретическое выражение в учениях софистов. Софистика отвергала основной принцип старой полисной этики, подчинявший поведение личности интересам государства, и провозгласила отдельного человека источником и творцом нравственных норм. Отвергнута была также традиционная мифологическая система, освещавшая полис, радикальные учения ионийских натурфилософов, получили широкое распространение и дальнейшее развитие. Философия заменила мифологию. Обособление личности и критическое отношение к мифу, обе эти тенденции нового мировоззрения, находились в резком противоречии с идеологическими основами трагедии Эсхила и Софокла. Тем не менее, они получили свое первое литературное воплощение в пределах трагического жанра. оставшегося ведущей отраслью оттической литературы V века. Новые течения греческой общественной мысли нашли отклик в произведениях Эврипида, третьего великого трагического поэта Афин. Драматургическое творчество Эврипида протекало почти одновременно с деятельностью Софокла, хотя в совершенно ином направлении. Эврипид родился около... 480 года, умер в 406 году, за несколько месяцев до смерти Софокла. Первые пьесы Эврипида были поставлены в 455 году, и с этого времени он в течение почти целого полувека был самым видным соперником Софокла на афинской сцене. Успеха у современников Эврипид достиг не скоро. Успех этот не был прочным. Идейное содержание и драматургические новшества трагедии Эврипида встречали резкое осуждение у консервативной части афинского общества и служили предметом постоянных насмешек комедии конца V века. Свыше 20 раз он выступал со своими произведениями на трагических состязаниях, но афинское жюри за все это время присудило ему лишь пять первых призов, последний раз уже посмертно. Зато впоследствии, в период разложения Полиса и Валлинистическую эпоху, Эврипид стал любимым трагическим поэтом греков. Популярность Еврипида в поздней античности отразилась на судьбе его литературного наследия. Из 92 драм, написанных им, до нас дошло 19, то есть больше, чем сохранилось произведение Эсхила и Софокла вместе взятых. в том числе трагедия Рес, принадлежность которой Эврипиду вызывала сомнения уже в античности. Кроме того, от несохранившихся целиком трагедий дошло большое количество фрагментов, которые в ряде случаев дают представление о ходе действия и идейной направленности драм. Древнее жизнеописание Эврипида содержит в себе много вымысла, Враждебная полемика комедии сопровождалась обычным в таких случаях у греков злословием по поводу личности автора. Рассказывали о низменном происхождении Эврипида, его физических недостатках, несчастной семейной жизни и тому подобное. Все эти выпады комических поэтов, впоследствии принятые всерьез биографами, собирателями анекдотов, лишены исторической ценности. Столь же мало достоверны рассказы о смерти Эврипида, будто бы растерзанного по одной версии собаками, а по другой — женщинами, разгневанными на жена-ненавистника. Страница 138. Большего доверия заслуживает другая категория сведений, сообщаемых античными авторами. Они рисуют Эврипида уединенным мыслителем-книголюбом. На острове Соломини, где Эврипит родился, показывали пещеру у моря, в которую поэт удалялся для того, чтобы творить. Он был обладателем довольно значительного книжного собрания, а в V веке это еще было редкостью. В политической жизни Афин Эврипит не принимал активного участия, предпочитая досуг, посвященный философским и литературным занятиям. Этот непривычный для граждан Полиса образ жизни – нередко приписывается у Эврипида даже мифологическим героям. Так, в несохранившейся трагедии Антиопа происходило состязание в речах между двумя братьями-близнецами Зетом и Амфионом, причем первый защищал деятельную, а второй бездеятельную жизнь. Кризис традиционной полисной идеологии и поиски новых основ и путей мировоззрения нашли в трагедиях Эврипида очень яркое и полное отражение. Уединенный поэт и мыслитель, он чутко откликался на животрепещущие вопросы социальной и политической жизни. Его театр представляет собой своеобразную энциклопедию умственного движения Греции во второй половине V века. В произведениях Эврипида ставились разнообразнейшие проблемы, интересовавшие греческую общественную мысль, Излагались и обсуждались новые теории. Античная критика называла Эврипида философом на сцене. Особенно сильное влияние оказали на него анаксагор и софисты, главным образом протагор. Поэт не являлся, однако, сторонником какого-либо определенного философского учения, и его собственные взгляды не отличались ни последовательностью, ни постоянством. Шатание Эврипида – обнаруживается уже в области его политических убеждений. У него двойственное отношение к афинской демократии. Он неоднократно прославляет ее как строй свободы и равенства, другие формы правления, тиранию и олигархию он осуждает. Цензовые слои, основывающие свое преобладание на денег, ему глубоко антипатичны. С другой стороны, в афинской демократии Его пугает паразитическая неимущая масса граждан, требовавших для себя участия в общинных доходах, а порой мечтавших и о переделе имущества состоятельных слоев. Эта позиция в Репида ясно выражена в его трагедии просительницы. В уста Фесея, идеального мифологического царя Афин, вложено следующее рассуждение. Есть три класса граждан. Одни богачи, от них нет пользы, и они вечно стремятся к увеличению своего достатка. Другие неимущие и лишенные необходимых средств к существованию. Они опасны своей завистливостью и направляют злое жало против имущих, поддаваясь обманным речам дурных вожаков. Из трех классов спасение государства только в среднем классе, который охраняет установленный государственный порядок. Особенным сочувствием Эврипида пользуются автургия, сельские хозяева-одиночки, разоряемые войной и конкуренцией рабского труда. «Только они спасают страну», — говорится в трагедии Орест. В этой трагедии, относящейся уже к последним годам жизни Эврипида, 408 год, дана резкая сатира на дебаты в Демократическом народном собрании. Толпа решает вопросы под влиянием бессовестной агитации демагогов. Отрицательное отношение вызывает у Эврипида и агрессивная внешняя политика демократии. Эврипид — афинский патриот и враг Спарты, Андромаха. В начале Пелопонесской войны он пишет политические драмы, в которых Афины восхваляются как страна-покровительница угнетенных, Гераклиды-просительница. но в 415 году выступает с резким протестом против войны, намекая при этом на экспедицию в Сицилию, которую подготовляла афинская демократия, Троянки. Страница 139. Очень характерно отношение Врипида к важнейшему институту античного общества рабству. Он в ярких красках рисует тяжелое положение рабов. показывает, как подневольное состояние подавляет в рабе человеческие качества. В целом ряде трагедий настойчиво повторяется мысль, что раб по своему нравственному облику может стоять не ниже, но даже выше свободного. Образ благородного раба занимает видное место среди персонажей Эврипида. Рабы рассуждают у него о политических и философских вопросах. Из фрагментов трагедий «Александр и Меланиппа узница» видно, что в них излагалось радикальное софистическое учение о природном равенстве всех людей, которых только закон превращает в свободных и рабов. Разделял ли сам Эврипид в полной мере эту радикальную точку зрения, неизвестно. Многочисленные высказывания в других произведениях свидетельствуют о том, что Эврипиду как и подавляющему большинству античных мыслителей, было свойственно презрение к варварам, которых считали созданными для рабства, и что он не представлял себе греческого общества без использования труда рабов. Большое внимание уделяет Эврипид вопросам семьи. В афинской семье женщина была почти затворницей. Открыть кавычки. Для афинянина, говорит Энгельс,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 государству и собственным предкам, которую приходилось выполнять. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение второе й издания, том 21 страницы 67-68. С разложением полиса и ростом индивидуалистических тенденций это время стало ощущаться очень остро. Персонажи Эврипида размышляют о том, следует ли вообще вступать в брак и стоит ли иметь детей. Особенно резкой критике подвергается система греческого брака со стороны женщин, которые жалуются на свое замкнутое и подчиненное состояние, на то, что браки заключаются по сговору родителей без знакомства с будущим супругом, на невозможность уйти от постылого мужа, Медея. Женщины заявляют о своих правах на умственную культуру и образование, Медея фрагменты мудрой меланиппы К вопросу о месте женщины в семье и обществе Эврипид неоднократно возвращается в различных трагедиях, вкладывая в уста действующих лиц самые разнообразные мнения. Наряду с традиционными выпадами против женских недостатков, у него можно встретить и новый для греческой литературы образ жены. как подруги мужа, готовые разделить с ним и радости и невзгоды жизни. Более четкую позицию занимает Эврипид по отношению к традиционной религии и мифологии. Критика мифологической системы, начатая ионийскими философами, находит в лице Эврипида решительного последователя. В то время как Асхилл и Софокл, устраняли или смягчали грубые черты мифологического предания, Эврипит часто подчеркивает эти черты и сопровождает критическими замечаниями. Например, в трагедии Электро Хор излагает миф о том, что Зевс однажды изменил движение Солнца и звезд, а затем прибавляет. Так рассказывают, но мне трудно этому поверить. Мифы, наводящие страх на людей, доходны для культа богов. К каракулам и гаданиям Эврипит относится весьма скептически. Многочисленные возражения вызывает у него нравственное содержание мифов. Изображая традиционных богов, он подчеркивает их низменные страсти, капризы, произвол, жестокость по отношению к людям. Страница 140. Прямое отрицание народной религии – Было невозможно в условиях Афинского театра, пьеса не была бы поставлена и навлекла бы на автора опасное обвинение в нечестии. Эврипид поэтому ограничивается обыкновенно намеками, выражениями сомнения. Его трагедии зачастую построены таким образом, что внешний ход действия приводит как будто к торжеству богов, но зрителю внушается сомнение в их нравственной правоте. «Если боги совершают позорные поступки, они не боги», говорится в одном из фрагментов трагедии Беллерофонт. Герой этой трагедии, усомнившись из-за зла, царящего на земле, в самом существовании богов, пытается подняться к небу на крылатом коне, чтобы проверить свои сомнения. Во время полета Беллерофонт падает и разбивается. Казалось бы, нечестивца постигла кара, но Фонд умирает мужественной смертью, твердо уверенной в своем благочестии. Возбуждая симпатию к злосчастному герою, Эврипид косвенным образом подтверждает благочестивый характер его сомнений, а тем самым и их основательность. В критике Эврипид более силен, чем в области положительных выводов. Он вечно ищет, колеблется, путается в противоречиях. Ставя проблемы, он часто ограничивается тем, что сталкивает между собой противоположные точки зрения, а сам уклоняется от прямого ответа. В трагедиях Эврипида беспощадно вскрываются недостатки существующего порядка вещей, но средств к их устранению он не находит. В отличие от большинства современных ему мыслителей, Эврипид склонен к пессимизму. Вера в силы человека у него поколеблена, и жизнь иногда представляется ему капризной игрой случая, перед лицом которой возможно смирение, но никак не борьба. Наряду с критикой традиционного мира созерцания в творчестве Эврипида отражен характерный для периода кризиса полиса огромный интерес к отдельной личности и ее субъективным стремлениям. Эврипиду чужды монументальные образы Софокла, высоко вознесенные над обыденным уровнем, как воплощение общеобязательных норм. Он изображает людей с индивидуальными влечениями и порывами, страстями и внутренней борьбой. На это различие в трактовке образов указал уже Софокл, определявший своих героев как людей, какими они должны быть. а героев Эврипида, как людей, каковы они на самом деле. Отображение динамики, чувства и страсти особенно характерно для Эврипида. Он впервые в античной литературе отчетливо ставит психологические проблемы, в особенности раскрытие женской психологии. Значение творчества Эврипида для мировой литературы прежде всего в создании женских образов. Числу самых сильных трагедий Эврипида принадлежит Медея, 431 год. Медея — мифологическая фигура из цикла сказаний об аргонавтах, отправившихся в Колхиду за Золотым Руном. Она — дочь калхидского царя Этта, внучка Гелиуса, Солнца, чародейка, способная на самые страшные преступления. Эту варварку... с ее необузданными страстями и в репит уже в 455 году сделал героиней своей первой несохранившейся драмы Пелиады. В 431 году он вернулся к образу Медеи и передал трагедию страстно любившей, но обманутой женщины. Медея пожертвовала всем для своего мужа Ясона. Предав своих родных, она спасла ему жизнь, и помогла добыть золотое руно. Ради него она убила своего родного брата, а затем и дядю Ясона, царя Пелия. После этого убийства Ясон, Медея и двоих детей живут изгнанниками в Коринфе. Ясон для того, чтобы поправить свое положение, собирается уйти от своей прежней семьи и взять в жены дочь коринфского царя Крионта. Страница 141. Пролог, где выступает старая кормилица и раб, воспитатель детей Медеи, знакомит зрителя с исходной ситуацией, душевным состоянием героини, еще до появления ее на сцене. Ярость и отчаяние Медеи внушает окружающим опасения, предвещающие страшную развязку. Из-за сцены доносятся стоны, проклятия, угрозы. «Умрите, проклятые дети злосчастной матери, вместе с вашим отцом, да погибнет весь дом наш!» И рядом с этой патетикой фамильярный разговор рабов, реакция бытовых фигур на развертывающуюся перед ними трагедию. С точки зрения традиционного греческого взгляда на семью, было бы понятно, если бы Медея боролась с соперницей для того, чтобы вернуть мужа обратно. Но именно этот момент Эврипит решительно устранил. Его героиня свободно последовала за Есоном, повинуясь своему чувству. И когда это чувство оказалось обманутым, ее любовь обратилась в ненависть. Все, что имела я, слилось в одном. И это был мой муж, и я узнала, что этот муж последний из людей». И как носительница нового отношения к браку, Медея произносит перед хором коринфянок речь о тяжелом положении женщины в семье, о неравной морали, требующей от женщины верности, но не распространяющей этого требования на мужчину. Есон, вторичный брак которого продиктован стремлением создать опору дома и обеспечить будущность детей, следует традиционным взглядам на задачи семьи. Но Эврипид не щадит красок для того, чтобы изобразить его низость, малодушие и ничтожество. Ответ Есона на упреки Медеи в неблагодарности — обращик софистического искусства доказывать любое положение и защищать неправое дело. План мщения Медеи оформляется не сразу. В прологе ее угрозы имеет еще неопределенный характер. Однако испуганный этими угрозами Крионт запрещает чародейке и ее детям дальнейшее пребывание в Коринфе. Униженными мольбами Медея добивается отсрочки на один день, в течение которого ей предстоит осуществить свое мщение. От денежного обеспечения, которое Ясон предлагает своей изгоняемой семье, Медея с презрением отказывается. Эта сцена состязания в речах, раскрывает всю пропасть между безудержной страстностью Медеи и мелочной расчетливостью Ясона. После встречи с бездетным афинским царем Эгеем, обещающим Медее убежище в Афинах, она приходит к окончательному решению. Она отомстит Есону тем, что уничтожит его дом, для чего убьет и новую жену Ясона и собственных детей. Выполнение этого решения не встречает внешних препятствий, При содействии самого Ясона, обманутого притворным смирением Медеи, дети отправляются к дочери Крионта просить, чтобы их оставили в Коринфе, и передают ей подарок от Медеи – роскошный убор, пропитанный ядом. В то же время у самой Медеи происходит сложная внутренняя борьба между жаждой мщения и любовью к детям. Приливы противоположных чувств, обречены в форму взволнованных монологов, составляющих наиболее яркие страницы трагедии. В момент, когда материнские чувства начинают уже одолевать, молодая жена Есона и ее отец погибают от действия присланного яда. И Медея не остается ничего иного, как довершить начатое, для того, чтобы не предать детей в руки разъяренных родственников Креонта. Вот с криком «Беги, беги, Медея!» приближается вестник, сообщающий о мучительной смерти царевны и самого Крионта, и лишь тогда героини находит в себе силы привести в исполнение первоначальный замысел. Заключительный сценический эффект божественный дед Медеи Гелиос посылает ей колесницу, запряженную крылатыми драконами, на которой она улетает с трупами детей, Между тем, как подавленный и уничтоженный Ясон тщетно молит о возможности хоть прикоснуться рукой к трупам. Страница 142. Медея показательна для драматургии Эврипида во многих отношениях. Изображение борьбы чувств и внутреннего разлада то новое, что Эврипид внес в оптическую трагедию. Наряду с этим Многочисленные рассуждения о семье, браке, отцовстве, о гибельности страстей рассуждает не только Медея, но и хор, и даже старуха-кормилица. Отход от монументальных фигур Эсхила и Софокла совершается в двух направлениях. Отображение редкого, исключительного, патологического образ Медеи и снижение характера до бытового уровня, Есон. Поэт свободно относится к традиционному мифу, сюжетные рамки которого становились уже стеснительными. Старинное предание об убийстве детей Мидеи гласило совершенно иначе. Мидея правила в Каринфе, и жители, недовольные владычеством чародейки, убили ее детей. Эврипиду пришлось радикально изменить сюжет для того, чтобы сделать его носителем новой проблематики. Афинская театральная публика холодно отнеслась ко всем этим новшествам, и Медея, признававшаяся впоследствии одной из самых замечательных трагедий античности, получила в 431 году лишь третий приз, равносильный провалу. Благодарный материал для изображения страстей Эврипид находит, используя тему любви, почти совершенно не затронутую в прежней трагедии. Особенно интересна в этом отношении трагедия Ипполит. Миф об Ипполите – один из греческих вариантов сюжета о коварной жене, которая клевещет перед мужем на целомудренного юношу, не пожелавшему разделить ее любовь. Федра, жена афинского царя Фисея, влюблена в своего пасынка Иполита, страстного охотника и почитателя девственной богини Артемиды, избегающего любви и женщин. Отвергнутая Ипполитом Федра несправедливо обвиняет его в попытке обесчестить ее, исполняя просьбу разгневанного отца, Бог Поседон посылает чудовищного быка. который наводит ужас на коней Полита, и он гибнет, разбившись о скалы. Конфликт между поздней страстью Федры и строгим целомудрием Ипполита Эврипид изобразил дважды. В первой редакции Ипполита Федра сама открывалась пасынку в любви. Затем, когда уже после гибели Ипполита обнаруживалась его невинность, Федра кончала жизнь самоубийством. Трагедия эта показалась публике безнравственной, и Эврипид счел нужным дать новую редакцию Ипполита, в которой образ героини значительно смягчен. Только вторая редакция, 428 год, дошла до нас целиком. Картина любовных мучений Федры нарисована с большой силой. Новая Федра томится от страсти, которую она тщетно пытается повороть, чтобы спасти свою честь, Она готова пожертвовать жизнью. Лишь против ее воли старая кормилица, выпытав тайну своей госпожи, открывает эту тайну Ипполиту. Отказ возмущенного Иполита заставляет Федру осуществить план самоубийства, но теперь уже с целью сохранить свое доброе имя с помощью предсмертной клеветы на пасынка. Федра-обольстительница первой трагедии превращается здесь в Федру-жертву. Это подчеркнуто уже в прологе, из которого зритель узнает, что катастрофа Федры и Ипполита является местью Афродиты. Ипполита богиня ненавидит за то, что он ее не почитает, но при этом должна погибнуть и невинная Федра. «Не настолько я ее жалею, чтобы сердце не насытить падением ненавистников моих», говорит Афродита, произносящая пролог. Эта мстительность, приписываемая Афродите, один из обычных у Эврипида выпадов против традиционных богов. Страница 143. Покровительствующая иполиту богиня Артемида появляется в конце трагедии, чтобы открыть Фессею истину и утешить Ипполита перед смертью. Оказывается, она не могла своевременно прийти на помощь своему почитателю, так как меж богов обычай наперекор друг другу не идти. В античности обе редакции Ипполита пользовались большой популярностью. Римский трагический поэт Сенека в своей «Федре» опирался на первую редакцию «Эврипида», Эта Федра вместе с сохранившимся Вторым Ипполитом послужила материалом для Федры Расина, одной из лучших трагедий французского классицизма. 1677 год. Такие образы, как Медея и Федра, были использованы консервативными противниками Эврипида для того, чтобы создать ему репутацию жена-ненавистника. Особенно усердствовали в этом отношении. комедийные поэты, например, Аристофан. Однако мы уже видели, что Эври Пит относится к своим героиням с явным сочувствием и, кроме того, женские образы его трагедии отнюдь не исчерпываются фигурами типа Медеи или Федры. Значительное место занимают у него образы самоотверженных героинь, отдающих свою жизнь ради спасения близких или для блага Родины. К их числу Принадлежит Алкистида, добровольно жертвующая жизнью ради жизни мужа. Трагедия Алкистида, ряд эпизодических образов в различных драмах. Наконец, Ифигения, героин последней трагедии Эврипида, Ифигения во Авлиде. Уже Федра оказывалась бессильной жертвой страсти, с которой она не в состоянии была совладать. В позднейшем творчестве Эврипида еще более выдвигается момент зависимости человека от внезапных порывов, от переломов судьбы, от игры случая. У дел действующих лиц пассивное страдание. Таким пассивным героем становится у Эврипида самый могучий богатырь греческого фольклора Геракл, свершитель знаменитых «12 подвигов». Действие трагедии Геракл происходит непосредственно после того, как герой совершил свой двенадцатый труднейший подвиг – нисхождение в подземное царство за псом Кербера. В отсутствие Геракла тиран Лик задумал умертвить его семью. Первая часть трагедии рисует беспомощность жены Геракла и его малолетних детей – старика-отца. Им остается лишь достойно встретить смерть. В Последний момент, когда дети уже заживо наряжены в погребальные одежды, возвращается Геракл и убивает Лика. Тут начинается вторая часть трагедии. В то время, когда хор поет радостный гимн в честь рожденного Зевсом Геракла и богов, хранителей справедливости, на сцену является богиня безумия, посланная Герой для того, чтобы ненавистный ей Геракл собственноручно убил только что спасенных им от смерти детей. Припадок безумия, охватывающий Геракла, описывается с почти медицинской точностью. Когда он приходит в себя, после всего содеянного, его первая мысль – самоубийство. Однако нравственная поддержка, которую оказывает Гераклу его друг, афинский царь Фессей, заставляет его отказаться от этого намерения. Геракл приходит к убеждению, что долг благородного человека научиться переносить удары судьбы. Огромные силы достигает изображение страдания в трагедии троянки, 415 год, в которой рисуется судьба побежденного города. Трагедия разыгрывается в Трое. после взятия ее греками».